Глава 13. Распрощались с Ксюшей у подножья стен. Я неспешно направилась к библиотеке. Вокруг не умолкал перестук инструментов каменщиков, звон металла из кузницы, ржание впряженных в повозку лошадей. Город жил. Улицы запрудили игроки и НПС всевозможных рас и видов. Я успела встретить людей, тауренов, орков, эльфов, гномов и даже странного хвостатого типа, напоминающего ящерицо, и имечко характерное — рептиль. Но особенно меня впечатлила группа зомби, тащивших куда-то саркофаг. Зрелище было столь интригующим, что мне захотелось последовать за ними. Эх, было бы время! Экипировка большинства игроков мало напоминала боевую. В глазах ребила от обилия всевозможных фартуков, роб, перчаток с раструбами, защитных шлемов, очков-консерв, масок и ящиков с инструментами. Могу поспорить, шмот с бонусами к основным профессиям. Практически вся освоенная часть города – сплошной ремесленный район. Оно и понятно – металлы и камня в избытке, а восстанавливать нужно очень и очень многое. Эй,т молча следовал за мной, с любопытством оглядываясь по сторонам. На него тоже посматривали с интересом, иногда нездоровым. «Мля, народ! Тут один прорвался!» — раздался крик. Я заозиралась в поисках кричавшего или прорвавшегося, но тут вэйда прилетел гудящий фейербол, срезавший моему танку сразу 10% здоровья. Дух тут же опустил забрала шлема и выставил перед собой щит с едва заметной полусферой. Шаг, и призрак встал между мной и местом, откуда прилетел фаербол. «Дебил, это Пэт!» — раздался другой голос, и я, наконец, разглядела из-за массивной фигуры Эйда излишне агрессивного мага по имени Лин. Ник его окрасился алым, но городские стражники равнодушно наблюдали за развернувшимся действом, не собираясь вступаться за жертву нападения или карать преступника. «А, сорян!» Зарождавшийся в ладони мага огненный шар угас, а сам игрок виновато развел руками. «Вошел в игру, смотрю, призрак!» — думал, прорыв. «Лорелей, ты понимаешь, что происходит?» негромко спросил у меня эйт похоже тебя приняли за одного из агрессивных обитателей руин объяснила я задумчиво разглядывая Илина. если стражники не вступились за меня вступятся ли они за него любопытно проявим милосердие или будто прочел мои мысли эйт не спеша опускать щит проявим решила я «Я хочу обжиться в этом городе, и лишние конфликты нам не нужны». Эйд с неким сомнением оглядел идущего к нам игрока. «Нам скоро отправляться на поиски Кипрея», — напомнила я, и дух инструмента тут же утратил всякую воинственность. «Ты права», — согласился он, возвращая щит за спину. «Это важнее». «Слушай, а что за пэт такой?» спросил подошедший к нам Лин. «Где дропается?» «Классовая фишка. Лучше скажи, почему стражи не реагируют на твой статус убийцы?» «Так тут закон простой», — охотно пояснил маг. «Кто приносит пользу городу, того и защищают. Если репа нейтральные, проигнорируют. Если недоверие, арестуют или убьют. Ниже не пустят в город. А если дружелюбие и выше будут защищать в случае нападения на тебя?» «То есть, если я, скажем, нафармлю дружелюбие и нападу на кого-то нейтрального посреди города, всем плевать?» «Ага», — кивнул Лин, «а с уважением за нападение на игрока со статусом дружелюбия просто пожурят и выпишут штраф». «И какая репутация у тебя?» «Пока только дружелюбие, но собираюсь подфармить в патруле. Не хочешь в группу?» «Может, в другой раз?» «Ну, бывай. Еще раз сорян за агро. Не разобрался». «А ты это! Во время ивентов Пэта лучше прячь, мало ли!» Распрощавшись с магом, я заново оглядела город в свете новых перспектив. Выходит, безопасные зоны от ПК тут нет. Небольшую защиту дает репутация, а в остальном выживай как хочешь. Неприятно сейчас, но очень любопытно в будущем. Особенно, когда в тени появятся аукцион и банк, а вслед за ними подтянутся игроки с проблемами в родных фракциях. Эй да я от греха подальше вернула в инструмент и включила камеру на запись для будущей картографии города. На каждой улице я натыкалась на очередную стройку, самая грандиозная развернулась на рыночной площади. Игроки в боевой экипировке, переругиваясь, таскали камни, бревны, мешки с рудой и прочим стройматериалом. Я удивилась, было столь нерациональному труду, но перед глазами возник целый ряд системных сообщений. Делики. От примитивных, вроде «Подай мастеру дюжину кирпичей», за которых давали по 1,3 единицы репутации, до серьезных, вроде «Пожертвуй золото для восстановления рынка» с подъемом репутации по 100 единиц за каждую потраченную тысячу золотых. Не дожидаясь завершения строительства, на свободных участках площади уже установили торговые лотки — Я бегло посмотрела на цены, чтобы потом сравнить на форумах со среднерыночной, и уже хотела уходить, как взгляд наткнулся на ровные ряды свитков. Особняком лежал самый ходовой свиток возврата. Эконом-вариант, позволяющий прыгнуть к точке привязки. Две золотых и плевать на расстояние. Свиток вернет меня в тень. Для меня значительная сумма, но на фоне прочих свитков перемещения совсем недорого. Почуяв интерес, торговец в цветастой куфе принялся нахваливать товар, расписывая все опасности, что поджидают путников за стенами города. И, по его словам, именно такой свиток спас жизнь едва ли не каждому гражданину тени. Я попыталась торговаться, сбить цену, но НПС не уступил ни монеты. Видно, плохо я у Паши училась. Обеднев материально, я продолжила путь в библиотеку, дабы обгатиться духовно. Игроки вокруг с таким ажиотажем занимались строительством, что у меня тоже зачесались руки попробовать. Уж больно любопытно выглядел процесс. Захотелось взять делик и потаскать кирпичи. Таймер, отмеряющий время до похода в подземелье, умерил мой пыл. Сперва задание кипрея, потом фарм репутации и развлекал его. Кстати, вроде был у меня баф для ремесленников. Надо будет как-нибудь усилить строителей за работой, посмотреть на эффект. Ну и это потом, а сейчас ничто не собьет меня с пути к библиотеке. Словно издеваясь, раздался протяжный оглушающий звук рога, сопровождаемый системным сообщением «Попытка прорыва магического ограждения в девятом секторе». «Защитите город!» «Дэв! Дэв!» закричали со всех сторон. Игроки бросали все дела — подводы со стройматериалами, крафт, вояние и стройку. На ходу переодевались и вооружались даже крафтеры. «Чего стоишь?» — рявкнул на меня пробегающий мимо воин и кинул приглашение в рейд. «Быстро на защиту!» Не могу сказать, какой фактор был решающим. Любопытство, желание качнуть репутацию, защитить город или тупой стадный инстинкт, Включавшиеся в такие моменты, все бегут, и я бегу, но не этим ли хороши спонтанные массовые ивенты. Движущиеся в одном направлении группы игроков сливались в единый поток, добавлялись новые и новые рейдфреймы, на ходу развешивались бафы. Карты города, любезно предоставленные Ксюшей, действительно была размечена на сектора. Девятый сектор располагался в восточной части города, как раз недалеко от рыночной площади. Судя по редкому единодушию и сплоченности игроков, атаки на строящийся аукцион были уже привычны, и терять этот квартал игроки не желали. Гмонящим людским прибоем меня вынесло на очередную полуразрушенную улицу, с обоих концов, которой выселись пилоны, трехметровые колонны состояли из сплетения металлических прутьев. Каждый такой пруд покрывала светящаяся молочно-белым гравировка на неизвестном языке или это не язык а какой то орнамент между колоннами сверкала и искрилась полупрозрачная пелена за которой бесновались агры, странного вида металлические големы ходячие рыцарские доспехи да и просто висящие в воздухе оружие все это билось в стену эпилоны с необъяснимой яростью хотя почему это необъяснимый сценарий кто в первый раз стоим в сторонке и смотрим подключитесь позже Едва мы достигли магической преграды, раздались команды рейд-лидера. «Хилы по одному на танка, остальные по рейду. Кастеры, следите за стеной и по возможности вливайте урон в мобов. Танки, снимайте мобов с пилонов. Рейнджи, лезем на крыши и стены. Милики, выходим за стену через 10 секунд после танков. Дамаг только по команде. Погнали!» Вперед бешеными носорогами вырвалось порядка двух десятков танков. Вокруг них тут же образовались толпы монстров, которых танки шаг за шагом отводили от пилонов и магической преграды. Лочники и всякая колдовская братье проворно полезли на сохранившиеся остатки вторых и третьих этажей развалин. Только сейчас я заметила, как удачно сложены крупные обломки разрушенных стен, образуя своеобразную лестницу. Наверное, игроки и постарались оборудовали позиции, как любит говорить Паша. Накинув на себя защиту теней, я полезла по обломкам на чудом сохранившийся фрагмент балкона метрах в четырех над землей. Остальные предпочли забраться на третий этаж, но я и на этой высоте чувствовала себя неуютно, особенно печалило отсутствие перил или любого другого ограждения. Свалиться отсюда как нифиг делать. Зато вид на поле боя открывался что надо. Мобы выбирались из пыльных руин и атаковали пилоны с такой яростью, будто те были сосредоточием средоточием их бед. Готические доспехи соседствовали с кольчугами, панцирями, двуручными мечами, копьями, алебардами, топорами, жуткого вида шипастыми дубинами и другим оружием, название которого я не знала. Выглядело это так, словно взбесился реквизит для съемок фильма, И все это средневековое великолепие, сверкая отточенной сталью, стремилось выполнить свое предназначение — убивать. Среди живых доспехов, оружия и небольших гулемов я разглядела и призраков. Их полупрозрачные силуэты сложно было различить через магическую стену, но теперь, когда я смотрела поверх, начала понимать, почему игрок согрелся на Эйда — Сходство было таким разительным, что я невольно задумалась, а что питает эти души за пределами серых земель. Чувствуя легкий укол совести за то, что не принимаю активного участия в защите города, я активировала на себя заклинание токи жизненной силы и жадно всмотрелась в атакующих. Доспехи и големы видимого питания не имели, зато от призраков тянулись питающие пуповины — очевидно, сходясь в одной точке где-то в руинах, метров сто, может, сто двадцать. Неодолимое расстояние, учитывая толпу агров. Надо будет на следующий ивент попробовать собрать команду для пробивок точки подпитки призраков. Взгляд мой вновь устремился к защитникам города. «Фиговый я, Барт», — говоря откровенно. «Стою, видами любуюсь, и ни одного бафа не накинула. Надо исправляться». Я открыла книгу заклинаний, чтобы перенести песнь воодушевления на активную панель и удивленно моргнула. Вместо ожидаемых бонусов от всех моих характеристик, заклинание уперлось в потолок. Баф 10% к физическому и магическому урону на 10 часов. Перечитав описание заклинания, я заметила новую строку, устанавливающую верхний порог для силы и времени бафа. Похоже, каст успели порезать. Жаль. Но рейду и такое неожиданное усиление пришлось по душе. Со всех сторон послышались радостные вопли «О, ништяк! Круто! Живем!» Сгомонили ДПСеры, спустя минуту получив заветный баф. А вот до танков и милишников действия заклинания не хватило. Я прикинула точку, из которой можно бафнуть все группы миликов разом. Такой не было. Минимум две проходки. Одна у самой границы преграды, а для второй нужно подойти к одному из танков. В принципе, риск минимальный. На меня никто переагриваться из-за бафа не станет, а случайный урон по площади поглотят тени. План — верняк. Именно с этой фразы Страуса обычно и начинались неприятности у группы. И почему я не спроецировала реальный опыт на игру? Сперва все шло неплохо. Я пробралась в первую точку, отыграла минуту, бафнула миликов и под одобрительные возгласы отправилась на вторую точку. Босс появился неожиданно, когда я уже практически докастила баф на оставшихся милишников, здоровенный голем с огромной с меня размером булавой. Танк безупречно успел переагрить его на себя, но... «Вниз!» — заорал Эрел, и милики вокруг попадали на плиты мостовой. Я еще удивленно хлопала глазами, когда в меня врезалась та самая булава, отправляя в долгий, но стремительный полет. Ваншот, первая тень, приняв на себя колоссальный урон, исчезла, вторая и при сокрушительном падении на камне а третью явно взнамерилась сбить тройку патрулирующих агров. Громоздкий латные доспех и пара парящих в воздухе сабель резво двинулись в мою сторону. В тот момент я не придумала ничего лучше, чем активировать пелену мрака. Радиус я с перепуга выкрутила куда-то вдаль, не вглядываясь особо в цифры. Мир посерел, будто кто-то включил режим черно-белого фото, но обрел странную четкость. Но на агров перемена видимого эффекта не оказала. Доспех и пара сабель продолжали двигаться в мою сторону. Я тихонько поднялась на ноги и прокралась на противоположную сторону улицы. Агры курса не сменили, и я облегченно выдохнула. Работает. Но вот следом я посмотрела на расход маны, и от радости не осталось и следа. Задав радиус почти в сотню метров, я отсрочила смерть чуть больше, чем на три минуты. Потом... «Маны на поддержку заклинания не останется». «Хотя о чем это я? У меня же есть свиток возврата». Похвалив себя за предусмотрительность, я уже полезла в сумку за спасительным свитком, когда в голову пришла еще более отдельная мысль. «Если Агры меня не видит, почему не разведать квартал? Помимо очевидной возможности нанести его на карту, всегда есть шанс отыскать что-то полезное» к примеру, не найденный игроками сундук с сокровищами или... Мой взгляд нашел едва видневшиеся призрачные пуповины, сходящиеся в одной точке, или... нечто питающее призраков. Я активировала подаренные мастером-шпионом навыки скрыться и легкий шаг. Теперь, помимо маны, с пугающей скоростью утекала и бодрость, так что для ее восстановления приходилось постоянно прикладываться к фляжке с водой. Со стороны, наверное, смотрелось эпично. Зеленая алкашня пробирается в поисках чего-то, чем можно поживиться и, очевидно, пропить. Хорошо, что в пелене мрака видеть меня никто не может. До точки схождения призрачных пуповин я не дошла. Ослепившая в пелена заканчивалась метрах в пятнадцати от здания бывшего источником жизненной силы для духов. Зиккурат в виде ступенчатой пирамиды, Сохранилось строение отлично, только местами я заметила сколы и пару трещин, и о высокой метров шесть арки входа в этот памятник архитектуры Ранней Империи возвышалась пара големов, один в один, как тот босс, которого сейчас убивали целым рейдом, только двухсотых уровней. Обломс. На поддержании пелены маны почти не осталось, еще минута и все. «Последний шанс активировать свиток возврата и убраться из опасной зоны или придумать, как попасть в зикурат Я нервно побарабанила пальцами по Эйду и вдруг увидела очевидное решение. Собственно, я держала его в руках. «Нет времени объяснять», — тихо сказала я призванному духу инструмента. «Мне нужно, чтобы ты пошел к тем големам, заставил их атаковать себя и бежал как можно быстрее вокруг этого здания». «Твоя задача — бегать кругами и отвлекать их от меня, пока можешь. Выиграй время». «Не будет и минуты», — предупредил дух инструмента. «Сколько сможешь?» Я хлопнула его по плечу и кивнула в сторону големов. ты выставил перед собой щит и неожиданно для меня взял разбег и стремительно влетел в ошеломленных подобной выходкой големов. Вокруг фигуры моего танка закружились призрачные щиты, он пару раз рубанул помедлительным големом и отпрыгнул, разрывая дистанцию. Черт, я даже не знала, что он так умеет. Он же получил новые обилки с ростом уровней. Мысль эта вспыхнула и угасла. Все мое внимание занимали големы, тяжеловесно затопавшие за убегающим эйдом. Надеюсь, они завязаны на агро, Они наблизость к охраняемой точке. Маны почти не осталось, жалкие семь тысяч единиц. Пора. Пелену мрака в минус. Скрыться и легкий шаг едва ополовинили бодрость, но я глотнула из практически опустевшей фляжки. Возможно, понадобится бегать. Поспешно, насколько позволяли ограничения скрытности, я двинулась к зеккурату. Эйт уже не бежал за медленный дебафом, а быстро шел. Расстояние между ним и големами сокращалось с угрожающей скоростью, лишь бы успеть. Я миновала арку входа в Зиккурат, когда шкала здоровья Эйда мигнула и просела до одной единицы, но танк жил, очевидно, использовав какую-то сейф -обилку. Значит, срок идет на секунды. Уже не заботясь о скрытности, я влетела в Зиккурат и побежала, ведомая слившимся в единый пучок призрачными пуповинами, Эхо шагов отражалось от стены высоченных потолков, создавая пугающую иллюзию преследования. Призрачные нити привели меня в просторный зал, в центре которого возвышался алтарь с сияющим камнем размером с мою голову. От него тянулись сотни призрачных нитей. Неопознанный артефакт забытой империи. Свойства скрыты. «Интересно, сколько репутации дадут за такой археологи?» От толченных мыслей меня отвлек посеревший портрет Эйда в групповом интерфейсе. «Десять из десяти, что Агра теперь на мне?» «Пора сваливать». Я попыталась активировать свиток возврата, но тот обрадовал системным сообщением, «Невозможно активировать во время боя». «Черт, все же придется сдохнуть». Не особенно рассчитывая на успех, я добежала до алтаря, взобралась на него и попыталась в наглую сковырнуть артефакт. Куда там? Он надежно крепился металлической оправой, прочность которой составляла сто тысяч единиц. Хм, а это ведь не так и много. Я пустила в оправу залп волшебных стрел и полюбовалась двузначными показателями нанесенного урона. Резисты ко всем примененным типам магии. К физике подозреваю тоже. Конечно же, разработчики позаботились о том, чтобы жаждущие халявы игроки обломались на самом интересном месте, но ведь я необычный игрок. Когда первая тень, игнорируя все существующие резисты, снесла положенные 12 тысяч единиц прочности оправы, големы миновали вход в зал с алтарем. Я поспешно накинула свежую защиту и упустила новую тень в оправу. Големы преодолели уже половину разделяющего нас расстояние. Третья тень. Алтарь, до того казавшийся мне высоким, едва доходил до груди големам. Они добрались до него и теперь поднимали громадные руки для ударов. Четвертая тень. Ваншот! Ваншот! Две тени вернулись наизнанку мира, чем бы она ни была, и унесли с собой весь избыточный урон, а големы вновь поднимали ручище для финального удара. Пятая тень. Оправа рассыпалась, и я успела схватить и спрятать в сумку сияющий камень, прежде чем руки големов опустились. Последняя защитная тень исчезла, и следующий удар превратил меня в овощное пюре. Так вот каково это, на одну руку положил, другой прихлопнул по канону, и мокрого места не осталось. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить? Вы еще спрашиваете.